Она все мерила комнату шагами. Вильям спросил. — Так все же, сколько вам лет? — Двадцать семь, — ответила Мэти Кромптон. — У меня только одна жизнь, и двадцать семь лет уже позади. Теперь я намерена жить по-настоящему. Но только не в Сельве, не на Амазонке, Эсмеральда... Кажется земным раем, пока не разглядишь, что все дома там плотно закрыты, вся жизнь растительная, не неживотная, что лицо бедняка в струбьях от укусов москитов. Его пища ими кишит, и руки искусаны в кровь. Амазонка во многом напоминает ад, Данте. И все же вы возвращаетесь. Меня ждет работа, я привык к той жизни. Я привыкну. Я вынослива. Моя жизнь была далеко не безмятежна, как может показаться. Я способная и находчивая. Вы сможете забыть обо мне, едва подойдет к концу плавание. Пустые мечты. Нет, я добьюсь своего. Он едва узнавал прежнюю насмешливую и практичную мисс Кромптон, Она сделала несколько шагов и повернулась на каблуках, уперев руку в бок. «Мисс Кромптон, Мэтти, меня зовут Матильда», — сказала она. «По вечерам в этой комнате нет никакой Мэтти, только Матильда. Посмотрите на меня». Она подняла руки к голове, вытащила шпильки, тряхнув головой, распустила волосы, а потом подошла и стала перед ним. На ее обрамленных темными прядями лице читались порыв, желание, голод. Увидев ее преображенные, Вильям сказал, «Я видел ваши руки, Матильда, и часто думал о них. У вас замечательные руки». «Мне просто хотелось, чтобы вы разглядели меня», — сказала Матильда немного неуверенно. Она поняла, что он уже это сделал». У нее были высокие, резко очерченные скулы, а губы твердые, не мягкие, но полные жизни, и гибкая талия. Вильям невольно сравнил ее с борзой. Он сказал, «Неужели вам только этого хотелось?» «Я еще хочу, чтобы ты был счастлив», — пылко ответила Матильда. Вильям встал, посмотрел ей в глаза и обнял за талию. «Я буду счастлив», — сказал он, — «обязательно» и притянул ее к себе, эту неподатливую Мэти Кромптон, эту незнакомую страстную Матильду. — Мне остаться? — спросил он. — Или уйти? — Хочу, чтобы ты остался, — ответила Матильда. — Правда, здесь неудобно. Если мы отправимся в путешествие вдвоем, такое неудобство покажется нам райским уютом. В этом смысле, да и во многом другом, он оказался прав. И вот две последние картины. Вильям направился к Евгении, чтобы сообщить о своем решении. Она сказала всем больной. Еду приносили к ней в комнату, что было делом обычным и потому не вызвало пересудов у домочадцев. Вильям послал к ней ее горничную, передав, что кое о чем желает с ней переговорить. Войдя, он увидел, что она очень тщательно позаботилась о своем туалете. На ней было серебристо-серое шелковое платье с ярко-синими лентами и букетиком розеток на груди. Евгения выглядела старше. Исчезла холодная дымка во взоре. Его сменила податливость и неприкрытая чувственность.